Глава 35. Только глеб ушел, я зашла в свою спальню и, посмотрев на подаренную им корзину с розами, чуть не разрыдалась. Но почему у нас с ним все так сложно? Иногда мне кажется, что мы как вода и масло несовместимы, но стоит утихнуть злости, я четко осознаю, что он, моя ожившая мечта, понимала, что характер у него не сахар, и он не будет прогибаться под меня, и все же я собиралась бороться за наше счастье. Морально была готова подстроиться под обстоятельства, искать точки соприкосновения с ним, попытаться смягчить его нрав. Но как справиться со своей гордыней? Ведь Глеб прав. Мне безумно нравились украшения, и в мечтах я всегда представляла, что мой мужчина мне дарит шикарное колье. Раздумывая, я пришла к выводу, что мне нужно время для разработки стратегии, как приручить Глеба. Изменить его, только портить. Но я не отчаивалась, ведь залог счастливой семьи – мудрая жена. А осталось всего ничего – развить это качество в себе. Мои размышления прервал вернувшийся Мишка. Стоило мне зайти в кухню – как друг, сходу показывая глазами на украшение, задал вопрос. «Люд, это чье?» – взял в руки колье с изумрудами. «Мое», – выхватила подарок. «Глеб?» – не спрашивал, а утверждал друг. «Он еще и корзину с цветами подарил», – похвасталась я. «Как я понял, у вас в разгаре любовно-морковный период?» «Нет». «У нас полным ходом притирка идет. Правда, неудачно. А что случилось?» «Лучше не спрашивай». Махнула я рукой и направилась к микроволновке. Суп до сих пор был там. «Только не говори, что ты, Глеба, едой раздраконила, затем, нахамив, отправила во свояси. Спросил, смотря на тарелку с супом, что я достала и поставила на стол перед ним. «Как-то так и получилось». Он мне подарки щедрые, а я истерику закатила. Ты и истерику? Не верю. А зря. Я не такое могу отчебучить в последнее время. Подруга, завязывай прикалываться. Продолжал не верить друг в мое слабоумие. По-другому свое поведение назвать не могла. Ведь я получила сегодня то, о чем мечтала. Нужно было мурлыкать от счастья и кормить Глеба до отвала. С одной стороны, я же рано или поздно выйду за него замуж. Хотя, не факт, если и дальше буду отталкивать, тогда замужество мне не светит. Люд, я серьезно», — выдернул меня вопросом из тревожных мыслей. «Да что ты пристал?» — взорвалась я. «Все до банальности просто. Я вдруг решила, что гордость девушку красит. Да и такие подарки принимать не привыкла». Они же бешеных денег стоят. «Привыкай», — сухмылкой ухмылкой произнес друг и откусил с аппетитом кусочек хлеба. «Если я и дальше так буду себя вести, то привыкать не стоит. Но эти украшения я все-таки возьму. Буду считать это компенсацией за вопиющее поведение при знакомстве и в ЗАГСе». Мишка, поперхнувшись, закашлялся, Я невозмутимо подошла к другу и постучала по его спине. Откашлившись, он как-то странно на меня посмотрел и выдал. «И давно вы поженились?» «Неделю назад». Сделала театральную паузу. Друг в шоке, пока он не пришел в себя, добавила. «В моих мечтах». «Все шутишь, подруга», — с упреком во взгляде посмотрел на меня Мишка. А с другой стороны... «Я знать не хочу, что вы в ЗАГСе вытворяли». «Даже так? А если он меня там пытал?» «Как-то обидно стало». «Глеб никогда не причинит тебе вреда, но разорвет в клочья твоих врагов». «Люд, хватит изображать из себя жертву. Пора бы уже лаской и плюшками приручать ревнивца. Поверь, ты горе знать не будешь с ним, если начнешь действовать с умом». А вот упираться не советую. «Да знаю, ты прав». Тяжко вздохнув, я села на стул напротив друга и перешла к делу. «Миш, а твое предложение насчет квартиры в силе?» «Разумеется. Ты согласна переехать туда?» Спросил Мишка, в упор смотря мне в глаза. «Да, и желательно сегодня же. Мне нужно побыть одной, чтобы решить, как действовать». «Мне кажется...» «Будет проще, если ты признаешься Глебу, что любишь его». «Эй!» – перебила его. «Не торопи события. Ни о какой любви еще речи не идет». «Считай, что я тебе поверил. А сейчас марш собирать вещи». Только благодаря тому, что вещей было мало, я собралась за 20 минут. Когда Мишка привез меня на новую квартиру, я потеряла дар речи, Это был пентхаус в центре города. «Миша, что-то я уже хочу домой», — чуть слышно поделилась своими трусливыми мыслями с другом. «Больше некуда возвращаться. Я уже поставил в известность Полину, что завтра квартира будет свободна. А вдруг мне квартира не понравится?» «Ну, если не понравится, я договорюсь с бомжами о местечке на теплотрассе». Я только хотела оскорбиться, как друг открыл дверь в пентхаус. Отложив взбучку на потом, я пошла внутрь. После беглого осмотра барских хором убедилась, что друг не обманывал. Тут жил действительно мужчина. Ни одна деталь в интерьере не напоминала о женщине. Друг быстро провел экскурсию по квартире. И только я хотела спросить, почему три комнаты заперты, как он резко направился к выходу. «Твой друг холост? Богат?» Еле поспевая за ним, интересовалась. Он же еще больше ускорился. У меня сложилось впечатление, что Мишка готов всеми правдами и неправдами побыстрее покинуть меня. «Угу, холост и чертовски богат». Обуваясь, пробормотал. «Как я поняла, мой отказ не принимается, хотя я не против». «Временно поселиться здесь. Правда, интерьер тут уж больно мужской, но нужно отдать должное хозяину. Все здесь сделано стильно и со вкусом». «Ну, так скажи ему, что чувствуешь себя неуютно в сугубо мужской обстановке». «Миш, кому ему?» «Друг как-то странно на меня посмотрел». «Люд, не так выразился, сам у него спрошу». Можно ли немного поменять интерьер? Судя по тому, что твой друг – жуткий, аккуратист и педант, не стоит и пытаться, не позволит. С чего ты взяла? Ну, посмотри вокруг. Не увидишь ни одной соринки, пылинки, а как у него все продумано тут. Не говори ерунды. Отмахнулся друг и, сунув мне ключи от квартиры, сбежал. Я вновь прошлась по своим новым владениям. В воздухе витал запах смутно знакомого парфюма. У меня даже возникла шальная мысль, что это дом Глеба, ведь все тут было под стать ему. Подошла к одной из запертых комнат, обмирая от любопытства, стала подбирать ключи, но тщетно. Тяжко вздохнув, пошла разбирать вещи, ругая себя за бесцеремонность. Вот какого я полезла дверь открывать. Когда разложила все, вспомнила, что продуктов нет. Пошла проверить, вдруг что-то есть из съестного, в магазин идти не хотелось. Когда открыла холодильник, потеряла дар речи. Он был забит продуктами. Открыла морозилку. Такая же история. Я тут же побежала за своим смартфоном. Взяв его, набрала другу. «Миша, откуда еда в холодильнике? Чья она?» Тут же начала допрос, как только он взял трубку. «Люд». Все, что в доме есть, твое, скороговоркой проговорил он и бросил трубку. Я с минуту смотрела на погасший экран и пыталась понять, что с другом случилось, почему он такой странный и что значит мое. Дурдом пробормотала и вернулась в кухню. Весь вечер я пыталась понять, что происходит, но Тром чувствовала, что все тут нечисто, но не может быть все так сказочно хорошо. Это была моя последняя мысль перед тем, как я провалилась в сон на шикарной кровати, застеленной шелковым бельем. Проснувшись утром, я минут десять нежилась в постели, думая о Глебе. Только я собралась встать, как зазвонил смартфон. Несмотря на экран, приняла вызов. «Да», – произнесла слегка осипшим голосом, – Моя красавица еще нежится в постельке, услышала голос ожившей мечты Глеба. Допустим, ответила и не смогла сдержать улыбку. Я была безумно рада слышать его, даже забыла о нашей ссоре. Что-то решила насчет переезда ко мне. Он тут же вернул мне воинственный настрой. Все как и прежде, мой ответ нет, жмурясь, ответила ему как он не поймет, что об этом еще рано говорить». «Неверный ответ. Какой есть? Другого пока дать не могу. Не те у нас отношения». «Не те, значит?» – процедил сквозь зубы. «Придется это исправить. Сегодня же вечером». «Меня дома не будет». Запаниковала из-за того, что он может узнать о новом месте проживания. «Мне нужно время, чтобы придумать, как с ним действовать дальше». «Нет, милая, ты будешь дома. Пауза. У меня». «Глеб», — начала я, — «давай мне время». «На что? Чтобы ты глупости натворила?» «Почему сразу глупости?» — возмутилась. «Женщинам думать вредно. Вечно надумаете всякой хрени. А нам, мужчинам, расхлебывать приходится последствия ваших гениальных идей. Если ты такого обо мне мнения, тогда...» «Ты мне еще условия начни ставить», — оборвал меня. «В общем, так, милая, не испытывай мое терпение. Меня уже достало с тобой хороводы водить. Я тебе нравлюсь, ты мне. Не вижу причин продолжать этот балаган». «Что?» «Действительно, зачем время тратить на ухаживание? Нужно сразу за шкирку и в койку девушку тащить. С сарказмом парировала». «Не утрируй». «А насчет ухаживаний, я не мальчик, чтобы тратить время на свидание. Если хочешь цветы, подарки, рестораны, не вопрос, все будет». «Ты не понимаешь?» Попыталась я возразить, но он вновь меня перебил. «Нет, это ты не понимаешь. Я взрослый мужчина, а не мальчишка сопливый. Нет у меня времени на свидание бегать». «Даже так?» Возвелась я. «Люда, не начинай» иначе опять поругаемся. Да мы уже ругаемся, и не я начала это, а ты. Достали меня твои замашки, тирана». «Не истери», — попытался Глеб остановить истерику. Я немного умерила гнев. «Не дело так разговаривать с мужчиной, которого решила приручать». Прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. Сделала глубокий вдох, и Глеб выдал. «Ты что там, медитируешь?» Вот как он догадался? Нет, пытаюсь успокоиться. Знаешь, с тобой строить отношения очень сложно. Вечером приду и успокою. А будешь себя вести хорошо, то могу и приятное сделать, как в ЗАГСе. С усмешкой произнес он. А если плохо? Если назло мне начнешь попой крутить перед мужиками, как на отдыхе, посажу на цепь, пока не поймешь» что это делать небезопасно. Он отключился. Я замерла с открытым ртом. Ну, невозможный тип. Всегда последнее слово за ним. И про прозакс напомнил гад. И цепью пригрозил. Хотя я была уверена, что это пустые слова. Глеб так со мной не поступит. Так вспылил немного, к вечеру успокоиться. Немного поразмыслив, пришла к выводу. Пусть идет все своим чередом. Узнает, где я сейчас живу, ну и ладно. Хочет успокаивать меня вечером, я не против. А насчет, как в ЗАГСе, ну не знаю, стыдно как-то. С другой стороны, прав он, не дети мы малые, чтобы на свиданке бегать и за ручки держаться. Он взрослый мужчина, ему секс нужен. И все равно обидно, что он со мной разговаривал в приказном тоне, постоянно угрожал, задолбал своей ревностью, решила набрать подруги по несчастью, пожаловаться на своего и узнать, как у нее дела. «Сонь, вот почему нам нравятся моральные уроды?» спросила, стоило ей взять трубку, ведь если судить, как Глеб со мной обращается, то урод моральный, это еще мягко сказано. «Я же тебе говорила, противоположности притягиваются», «Мне от этого не легче». Тяжко вздохнула, и мы замолчали. «Может, встретимся сегодня и зальем друг другу горе?» Робко начала Сонька, видать и ей выговориться нужно. «Я не против встретиться, но горе изливать не буду. Предпочитаю высказать все, что думаю об этом ревнивце и козле в одном лице, вспомнив его упоминание о ЗАГСе и обещание меня на цепь посадить» решила сбросить пар. «Что? Опять?» настороженно поинтересовалась подруга. «Хоть поранжу покупай, честное слово», еле сдерживая ярость, ответила подруге. «Люд, сдается мне, что его бывшая пассия предала. Вот у него психологическая травма. А при чем тут я? Пусть ей мозг и выносит», не подумав, ответила. «Только потом, когда злость схлынула, я вспомнила, что никто из пассий его не предавал. «Слушай, давай это обсудим при встрече. Я прикинула, что вполне уложусь за два с половиной часа с собеседованиями, благо фирмы и кафе, где мы иногда ужинали с подругами, располагались недалеко друг от друга. Договорились встретиться через три часа. Когда я пришла туда, Соня предупредила, что к нам скоро присоединится Юля. Замечательно». Втроем костерить мужиков еще веселее.